Товарищ Зубов произнес наконец Лавр Федотович. Почему вы прекратили зачитывать дело? Продолжайте докладывать. Комендант принялся трясущимися руками собирать разбросанные по машине листки. Зачитайте непосредственно краткую сущность необъясненности, приказал. Лавр Федотович. Комендант, всхлипнув в последний раз, прерывающимся голосом прочел: «Обширные болота, из недр которого время от времени доносятся у х а ю щ и е и ахающие звуки». «Ну», сказал Хлебоводов, «дальше что?» «Дальше ничего, все». «Как это так, все?» — плачущего запил Хлебоводов. Убили меня, зарезали и для ради чего? Звуки, а х а ю щ и е Ты зачем нас сюда привезли, террорист? Ты это нас у х а ю щ и е звуки слушать привезли? За что же мы кровь проливали? Ты посмотрите на меня, как я теперь в гостинице появлюсь. Ты же мой авторитет на всю жизнь подорвали! Я же тебя сгною так, что от тебя ни а х а н ь е ни уханья не останется. Сказал Лавр Федотович, их либо вводов замолчал. Глаза его выкатились. Он с видом тихого идиота медленно водил дрожащим пальцем огромную красную припухлость у себя на лбу. Есть предложение. продолжал Лавр ф е д о т о в и ч Ввиду представления собой дело номер 38 под названием «Коровья вязла» исключительной опасности для народа, подвергнуть названное дело высшей мере рационализации, а именно признать названное необъясненное явление иррациональным. т р а н с цендентным, а следовательно реально несуществующим и как таковое исключить навсегда из памяти народа, то есть из географических и топографических карт. х л е б о Вводов и Фарфуркис бешено захлопали в ладоши. л а в р Федотович извлек из под сиденья свой портфель. И положил его плашмя к себе на колени. Акт, воззвал он, на портфель лег акт о высшей мере. Подпиши. На акт пали необходимые подписи. Печать. Лязгнула дверца сейфа, волной накатила канцелярская задхлость.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 Коменданту колонии товарищу Зубо за безответственное содержание в колонии иррационального, трансцендентного, следовательно реально несуществующего болота коровьевязла, а также за необеспечение безопасности работы тройки объявить строгий выговор, но без занесения. Есть еще предложение.